Для тех, кто меня не знает, может быть меня зовут Виктор. Вот, я пастор Харькова был уже 4 года. Вот пасторем. И перед тем, как я начну, немного расскажу за свою жизнь. Да, чтобы ближе познакомиться с вами, чтобы вы немного больше узнали меня. Вот, покаялся я где-то 12 лет назад. Вот 12 и изначально покаялся я не в церкви Голгофа. Вот, покаялся я в другой церкви. Вот, там харизматическая была очень дом. Вот, но где-то уже три года спустя, Господь как-то повел меня, и мы познакомились с миссионерами, которые приехали в Голгофу начинать в Харькове. Вот, и как-то так познакомились, и постепенно Господь перевел меня вот в церковь. И в 2004 году я уже ходил в Голгофу, и с этого года был там. И в 2006 году, в 2007-2006 году у меня уже появилась жена. Вот я женился, и а, у меня есть образование, высшее образование, красный диплом. Вот, учился я на инженера по автомобилям, вот, работаю сейчас с компьютерами, вот, немного отличается автомобилей, вот, ну, тем не менее. И когда я был на пятом курсе, вот, на пятом курсе, то я уже женился, то есть моя свадьба была за два месяца до моего диплома, да, да, и, то есть я закончил свадьбу, и я думаю, надо еще медовый месяц, а когда же диплом писать, вот, ну, по Божьей благодати, как-то написал, сдал. Вот, и через три месяца уже появилась работа. Через полтора года у меня появилась первая дочка моя, Вероника. Вот, еще через полтора, где года, два года, появилась моя еще одна дочка, Виолетта, моя младшая дочка. Вот, и в то время, когда я пришел в церковь, ходил, вот, был один пастырь Билли, вот, и уже была транзиция, у нас приехал новый пастырь. Вот, Билли уезжал, наш бог призвал его назад, и у нас был пастырь Стивен Памирой. Может быть, кто-то когда-то знает его, слышал о, него, о нем. И он был с нами 4 года, вот, 5 лет приблизительно. И его видение, на самом деле, как на самом деле видение многих миссионеров, это было взрослеть и поставить украинца, да, чтобы украинец был пастырем, чтобы он мог делиться своими. И через 4 года пришел, пришел час, и он сказал, я уезжаю, Вот, и ты будешь пастырем. И, конечно же, до последнего я такой, нет, нет, нет, оставайся, я не хочу. Но я понимал, что на самом деле Господь это ведет меня к этому, и Господь делал все в моей жизни, чтобы вести к этому моменту. И когда он уехал, я стал пастырем, это было 4 года назад. И 4 года я уже пастырь. Вот, 8 лет был женат 2 недели назад праздновали женой нашу восьмую годовщину. Вот, мы любим друг друга. И когда мне предложили провести семинар для мужчин, вот, то ну, для мужчин, мужчин, мальчиков, вот, вернее, пацанов то я думал, блин, ну я же не пацан, что буду делиться? <реклама> но а, на самом деле я думаю, что Господь, он а, имеет, что вам сказать, вот, и а, небольшая предыстория, вот, может быть, многие из вас замечали это или нет, но если мы посмотрим на мужичин в, нашем, в нашей Украине, то, к сожалению, многие из них, ну, назвать мужиками их тяжело, Да, и, и причина этому, причина этому, не хочется все валить на, на мировую войну вторую, но это отчасти причина, потому что что, пришло, что произошло в этой войне? А на войну пошли мужчины и даже мальчики, да, 18-20 лет, и многие из них ну, погибли, да, а женщины пошли туда, на фабрики, да, делать бомбы, которые потом кидали там по Германии и по другим странам, вот, и, и когда появились мальчики, новые мальчики, то мужчин как бы то есть мало было, и все эти дети опекались. Да, и женщины не переняли на себя очень много роли мужской роли. Вот. И из-за этого, к сожалению, сейчас, когда мы смотрим, то мы имеем проблему в том, что мужчины, они не являются мужчинами, потому что их попекали и опекали, ой, ты мой голубчик маленькие по головке гладили. А женщины, вот, классический вид женщины-украинки. Вот, это фартук, вот швабр в руках или там а? скалка, не, не скалка. Есть такой предмет, которым тесто э, качал. Качалка, да. Вот скачалка в руках там. Ну что, муж, там будешь работать там, да? Там надо обои поклеить. Готов? И, и это правда, да? То есть это смешно, но это правда. Это сегодняшний вид а, на на мужчины, на, на женщин. И я вижу много из-за этого конфликтов, да? То есть тех, которые уже мужчины подросли чуть -чуть, Вот, к теории конфликтов на той почве, что они не знают, как быть мужчинами. То есть они не знают, что это, они не берут на себя эту ответственность. А женщины, с своей стороны, не видят, что мужчины не решаются. и они, Ну ты не хочешь, ну я буду. Да, и тогда у нас получается женщины такие смелые, воинственные, а мужчины, парни, они такие М -м -м -м". вот, не, не сильно такие мужчины. Вот, и э, если у вас есть Библия, я хотел открыть местописание э, Лука, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, первую главу. Вот, и мы с вами поговорим о человеке, которого звали Иоанн, Иоанн Креститель. Первая глава, 80 стих. И давайте помолимся. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебя, Господь, за возможность быть здесь, Господь, и слышать, что Ты имеешь нам сказать, Господь. И, Боже, я молюсь, смягчи сердца наши, Господь. Я молюсь, отложи всякие заботы, Господь, или мысли, И помоги нам просто принимать от Духа Твоего, Господь, сейчас. Боже, я верю, Господь, что у каждого из нас Ты привел сюда, не зря у Тебя есть план, Господь. И мы просим, чтобы Твой план, он реализовался в нашей жизни, Господь. И чтобы Ты давал нам видение, Господь, ясность нашего призвания, Господь. чтобы мы не тратили наше время попусту, Господь, но росли в тех мужей, которых Ты хочешь нас видеть. Боже, спасибо Тебе за эту возможность. Пускай Твой Дух Святой учит, И пускай эти слова, Господь, это не просто будут слова людей, слова человека, но, Боже, это будет Твое Слово, которое будет менять жизни людей. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так, 80 стих Луки 1 главы говорит о Иоанне. И написано, что «младенец же возрастал, укреплялся духом, был в пустынях до дня явления своего Израилю». Что нам известно об Иоанне Крестителе? Да, то, что он родился, как написано здесь, да, младенцем был, он возрастал, укреплялся духом, был в пустыне, пока не начал служить. И, как вы знаете, вы, у евреев, у них была особенная традиция, что мужчины обычно служили только со скольки лет? С 30 лет, да, и Иоанн начал свое служение в 30 лет. Как вы думаете, как долгим было служение Иоанна? Нет. Шесть месяцев. 6 месяцев. Представляете себе? 6 месяцев. А как вы думаете, его служение было эффективным? Очень эффективным. Иоанн был назван одним из самых великих человеком в Библии. Да, самым великим пророком в Библии. Почему? Да, что привело ему к этому месту, что он был назван великим мужем в Библии? Вот. И мы подходим к нашей теме, о которой хочу поговорить. Это то, что Иоанн... Он избегал подросткового периода. Иоанн, он избегал подросткового периода. Он возрастал, он укреплялся духом. Да? То есть убеждение, теология, да? то есть он, он, он внимал это слово. Он был в пустыне, то есть хранил себя в чистоте, в святости. Он не тратил время на пустые вещи. И то, о чем я хочу с вами поговорить, это... Почему? Почему Ян был таким успешным? И, и что такое подростковый возраст вообще? Когда он начинается, и почему он никогда не кончается? А, традиционно, традиционно, на протяжении истории у парней, у нас, есть два периода. Мы сначала мальчики, потом мужчины. Да? Мальчики, потом мужчины. И этот переход от мальчика к мужчине... Он обычно происходит внезапно, на протяжении короткого периода времени. И есть где-то пять социологических составляющих, которые как бы кликают в этот момент, когда встает, мальчик встает мужчиной. И эти пять моментов. Первый – это оставить дом родителей. Как написано в бытии, оставить отца и мать, и прилепиться к жене своей. То есть оставить. И это значит буквальное отделение. Ваше призвание – это не жить в одном доме с родителями до конца своих дней. И вы скажете, подожди, ты не знаешь, как тяжело квартиры купить. Я понимаю, это все тяжело, мы живем, может быть, в стране, где это все тяжело реализовать, но это должна быть наша цель. Я глубоко верю, что цель наша, чтобы мы отделялись от родителей и жили отдельно. Вторая составляющая – это получить образование. Это может быть университет, техникум или просто какое-то образование, которое позволит вам работать, и зарабатывать деньги. Третье. Найти работу. Да, получить образование, найти работу. И а, желательно такую, не, не тупиковую. Да, вот я поработаю одноразово или там моя занятость только частичная, чтобы остальное время я мог делать то, что я хочу. А такую работу, которая есть перспектива. Такая, что вы сможете потом обеспечить свою семью и своих детей, которые появятся у вас. Четвертая составляющая социологическая, это познакомиться с девушкой и сделать ее своей женой. Да? И пятая составляющая это завести детей. И напоминаю, что брак это мальчик-девочка, а не мальчик-мальчик. Да? То есть всем ясно, ни у кого проблем с этим нету. Молодцы. По Последнее повторить: а, завести детей. Пятая составляющая звести детей. И снова такие, да, эти составляющие, они могут происходить а, не в таком порядке, в разном порядке. А, у меня это было, я находился в институте, то есть я не закончил, но я был близок к пятый курс. Вот, а я встретил мою жену, как только мы женились, мы оставили, мы, мы сначала жили в квартире съемной, вот, а потом переехали в свою квартиру. Вот, после этого я нашел свою работу, и после этого у меня а, появились дети. Поэтому э, могут быть разные этапы, то есть раз, по-разному э, происходить это, но в общем оно выглядит так. И, конечно же, конечно же я понимаю, что есть люди, которые, ну, которых Бог призвал, возможно, расположил, потому что они были без жены продолжительный период времени, потому что Господь призвал их к служению, да, или к миссионерству, или еще к чему-то. Конечно же, я все это понимаю. Э, но, в общем, это выглядит именно так. И... Uh, снова, как я сказал, все эти составляющие, они кликают приблизительно в одно и то же время, да, и во дни Иосифа в Ветхом Завете uh, люди могли обручаться, когда им было 12 лет, мальчики, то есть если мальчику становилось 12 лет, он уже мог обручиться, если мальчику становилось 13 лет, он уже мог жениться, и вы скажете, подожди, подожди, это что-то странно, да, это какой-то прикол, да, 13 лет это рановато, чтобы жениться. Согласен, но 36 лет это уже поздно. Да? Ребята некоторые, они сидят в этом возрасте подростковом до 36 лет, и они просто еще подростки, они думают, ну вот я еще подожду, ну вот еще немного. Но может быть уже поздно, может быть это время уже пришло. И есть такое понятие сейчас. И это то, что я вижу очень много в молодежи в мире и в церкви в том числе. Это так называемый продолжительный подростковый период. Продолжительный подростковый период. Есть мальчик, есть мужчина. И для того, чтобы мальчик стал мужчиной, должны эти социологические факторы кликнуть. И вместо того, чтобы включать эти факторы, общество придумало такое, такое название подросток. Что такое подросток вообще? Откуда оно появилось, да, это название? Что оно означает? Вот, клиническое определение подростка – это мальчик, который научился бриться. Да, как только вы научились бриться, да, то есть все, вы уже подросток, считаетесь. А, и, может быть, он наступает в возрасте 13 лет, меньше, больше, но ну, где-то в этом возрасте. Но проблема, которую которой поговорить, то, что он иногда продолжается... Бесконечно. 13 лет мы стали подростком, да, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 30, 35, и мы еще подростки. Мы мальчики, которые греемся, да, но мы не мужчины, да, мы не выросли, мы не оставили это младенчество. Может быть вы слышали такое понятие среди одиноких мужчин, кризис 30 лет, да, когда человек наступает 30 лет, о, у меня кризис, кризис жизни. Да, то есть я одинок, у меня там жены, семьи. На самом деле это не кризис, да? на самом деле просто вы мальчик, который с самоката пересели на крыле или на что-то еще. Да, тот же самый мальчик, другой вид передвижения, но вы не, вы не прошли транзицию, вы не стали мужчиной, вы не выросли. Выросли и поэтому как мальчик вы сталкиваетесь с этими проблемами и кажется о какой кризис у меня. Нет, просто вы еще остались в младенчестве, вы еще в подрисковом возрасте. И то, что убивает нашу молодежь, это то, что учение, что этот подростковый период, он неизбежен, он приемлем, это нормально, да, и это естественно. У Иоанна не было этого периода, да, младенец возрастал, пока Бог не призвал его в служение, идти и делиться Евангелием, благовествовать. Почему эта проблема возникает? Я верю и я вижу, потому что в мире и вообще нет определения, что такое мужчина. Да, вот что такое мужчина? Когда это наступает период, да, то есть я когда рос, то я слышал, ну вот когда тебе 16 лет стукнет, когда у тебя паспорт будет, вот ты будешь мужчиной. Пришло время, не чувствую мужчину. А может быть, когда 18 лет, да, когда тебя в армию призовут. Тоже пришло время, тоже нет, да, то есть может быть 21 год, а когда ты закончишь институт или 22 года. Может быть это 27 лет, когда после института ты закончишь аспирантуру, получишь опыт уже, вот тогда ты станешь мужчиной. Может быть это когда ты купишь себе машину, может это когда ты соберешь деньги, чтобы дом построить, вот тогда ты мужчина, когда же? То есть какой момент наступает, что ты становишься мужчиной? Никто не знает. И никто не защищает какие-то понятия, что вот когда ты становишься мужчиной. Почему? Потому что люди отбрасывают эти пять социологических факторов, которых я назвал. Да, оставить дом отца и мамы, да, оставить родителей, а получить образование, любую форму образования, чтобы мы могли работать. Да, найти жену, да, жениться, завести детей. Люди откидывают это, и тогда люди берут все, что угодно. Да, то есть все, что угодно может стать определением того, что значит мужчина. И самое страшное, мы дойдем до этого позже, Самое страшное, что на сегодня мир, он определен этими подростками, младенцами, которые к тому же еще являются потребителями. Давайте откроем послание Павла 1 Коринфянам 13 главу. 1 Коринфянам 13 главу. 11 стих. Павел пишет, что когда я был младенцем, то я по младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Младенческий период, он есть, он происходит, конечно же. Но Павел говорит, когда я стал мужем, я оставил это. И, и проблема, которая есть в молодежи, то, что когда мы становимся, да, уже вырастаем, то есть мы выглядим как мужики, мы не оставляем младенческое мы не оставляем наши младенческие увлечения, мы не оставляем наши младенческие пожелания, мы э, получаем синдром так называемого Питера Пэна. Да, Питер Пэн это был мужик, который хотел быть мальчиком, да, и люди они живут в этом синдроме до да, 30-40 лет. Еще одна вещь, да. Юноши, смотри, есть еще такое определение подросткового, не подросткового возраста, а просто как возраст определение, что там человек а, возрастной, 20, 20. да, возрастной период, возрастной период. Многие не оставляют младенчество, и они отговорят, которые не дают, ну я еще молодой, то есть я еще там в институте, или там, я еще не женат, или у меня еще там нет детей, И из-за этого, на самом деле, мы не берем на себя ответственность никакой. Да, как будто бы, чем дольше мы можем отложить этот момент, когда мы можем на себя взять ответственность, тем круче. То есть, чем дольше я безответственен, тем я крутой пацан, я крутой подросток или а, мужик. А, и, снова-таки, этот мир, он живет в младенчестве, и он живет в потребительстве. Как это произошло, почему это произошло? А, моя работа сейчас, она связана с маркетингом. И вы знаете, чем дольше я занимаюсь маркетингом, тем больше я вижу, как маркетинг, он влияет на сознание людей, он влияет на этот мир очень сильно. Да? То есть ту рекламу, которую мы видим, те технологии, которые используются, они очень сильно влияют на наше сознание. Так вот, есть такое понятие, может быть, вы знакомы с ним, называется маркетинг», да? нишевой маркетинг. Ниша. Да? От слова ниша. Нишевой маркетинг. И И маркетологи создали вот такую нишу, да, которая называется в кавычках «подростки». Да, это молодые люди от 14 до приблизительно 34 лет. И золотое дно, золотая середина – это от 18 до 34 лет. Они создали эту нишу. И почему это золотая ниша для них, почему это золотое дно для них, почему столько много рекламы, сериалов и фильмов, они направлены на эту аудиторию. Да, в последнее время посмотрите все почти сериалы, да, друзья, то-то, то-то, все это направлено на эту аудиторию. Почему? А, очень просто. Они знают, маркетологи, что вы еще не знаете, что значит быть мужчиной. Они знают это, что у вас нет еще этих понятий. Поэтому они пытаются вам навязать то, что быть мужчиной не определяется тем, кто вы есть, вашим характером, тем, что вы производите. Но быть мужчиной определяется тем, что вы потребляете. И вы видели эту рекламу постоянно. Да? Пей это пиво, ты будешь мужиком. Кури эту сигарету, ты будешь ковбоем. Купи эту машину, ты будешь гонщиком. Да? Купи эту компьютерную игру, и ты будешь снайпером. Да? И мы все видим эту рекламу, и мы ведемся на это. И мы, мы потребляем это, и молодежь думает, о, вау, я хочу быть мужчиной, я хочу быть мужиком, и они начинают заливаться пивом, о, посмотри, я же мужик. И они начинают покупать всю эту, весь этот ссор, весь этот мусор, потреблять его, как будто бы это то, что определяет ихнюю мужественность. И из-за этого мы часто живем в долг из-за этого мы, э, люди зависают в институтах по несколько лет, потому что они думают, о, это круто, да, я смогу все еще быть молодым, я смогу все еще тусоваться, да, или попросту-напросто мы живем на шее у своих родителей до 30-40 лет, и я видел такое, я видел такое, э, когда люди, они, мало того, что у них работа, но они постоянно тянут деньги с родителей, да, то есть 25-27 и выше лет, и снова такие, Мы позволяем рекламе, люди позволяют рекламе определить наше мужество, определить то, что значит быть мужчиной. И думают, что я буду мужчиной, но мы не будем. Да? Мы будем мальчиками, которые научились гриться. Мы будем потребителями, которые полностью сосредоточены на том, чтобы поглощать. И снова-таки, мужчина должен определяться тем, что он производит. Да? Своим наследием, своим плодом. Да? То, что он оставляет после себя, истории своей, это определяет мужчину, это определяет вас. А... Но вы знаете, в мире понятия не перевернут наоборот. Да? И потребительство определяет того, мужчины или нет. И поэтому мы видим, что мужчины, они потребляют все. Они потребляют женщин, да? они потребляют алкоголь, они потребляют порнографию, они потребляют игры компьютерные, спорт. Они потребляют все это, потому что они являются потребителями. И это очень большая проблема у нас. И даже в церкви люди приходят с отношением что вы можете мне дать здесь, да, что у вас тут есть, ага, тут есть это, М -м, классно, неплохо, у вас тут спорт есть, классный, ну я буду, да, они уже приходят с этим отношением в церковь, тут пастырь есть, пастырь, что ты мне дашь, да, и не идут в церковь, чтобы подумать о том, что, что я могу отдать, что я могу произвести, но что я могу взять, и я два слова скажу за такую болючую тему, это порнография, да, Порнорафия – это плохо. Да. Если вы еще это не слышали никогда, я вам скажу, это плохо. И почему это плохо? Не только потому, что это грех, но потому, что оно смазывает ваше представление женщин. Оно понижает их культуру, понижает их уровень. И что произойдет с вами, когда у вас появится жена? Вы включали пернуху, вы смотрели ее. Я не буду заставлять вас поднимать руки, кто это делал. Да. Или опускать того, кто этого не делал. Но у вас потом в голове строится ложное представление о том, какая женщина должна быть, что она должна делать. И когда у вас появляется жена, вы автоматически проецируете на нее этот образ. «О, жена моя, она должна быть вот, вот такая вот, и делать вот такие вот вещи, и быть вот такой вот». Да? Но это ложь. Почему? Потому что то, что вы видите в порнографии, это 1% меньше 1% женщин, а не такие. И даже еще меньше. Так же, как на шоу MTV, когда вы смотрите, часто, может быть, кто-то из вас видел, я редко смотрю, но иногда включаю канал, просто чтобы немного понимать, чем мир живет. И там вечеринки вот этих вот таких крутых ребят или детей, у которых родители там бизнесмены, и они приглашают там тупаков на своих вечеринки. И я знаю ребят, которые смотрят это, вот это жизнь, вот это классно, вот это круто. Но все, что вам показали, это один день из жизни этих людей. Один день. И вы не знаете, счастливы ли на самом деле эти люди после этого дня. Какие у них проблемы есть. Да? И такие люди – это единицы. Но эти единицы диктуют тому, как вам нужно жить, как всему миру нужно жить. О, это круто. Так же самое с пернографией. Да? Когда вы вливаете ее, то оно диктует вам то, как жена должна быть. Но это нереальные образы. Это нереальные образы. Это как картинка. Да? И в жизни все, наоборот. И вы это узнаете, когда приходит время, когда вы с женой поживете, вы понимаете, ага, моя жена, не соответствует тому, что я видел и ожидал. И у вас начинаются проблемы. Вы начинаете сравнивать, и заканчивается, может, все это очень плохо. И сатана, он ищет того, как бы заставить вас согрешить. Да? И порнография – это та вещь, которая убивает даже поострее. Я часто общаюсь с пастырями, и приезжал в нашу церковь пастырь, может быть, вы знаете его, Билл Гудрич. Вот, и, и я спрашивал его, ну вот скажи, как там у вас пастыря? Бывает такое, что пастыря там уходят или падают? Он говорит, конечно, бывает. Я говорю, почему? Почему это происходит? И он посмотрел на мне в глаза, и он сказал, три вещи. Я говорю, ну какие же это? И он сказал, деньги, гордость и женщины. И он сказал, каждый раз на конференции национальной пастыри в Штатах, вот, пастырь, он объявляет, что вы знаете, что на следующий раз, через год, вас будет меньше, потому что некоторые из вас ударятся в блуд, потому что некоторые из вас ударятся в гордость. И это реалии. Это грустно, когда происходит, но это реалии. И мне понравилось то, что Ричи сегодня говорил а, за по сегодня это было или вчера вечером, за Джона Чубика, да, мы часто думаем, что люди, такие как Джон Чубик, люди, которые сильные, они никогда не упадут, они никогда не ударятся в такие глупости, но как насчет Варнавы, который был увлечен фарисейскими какими-то штучками? А, это возможно. И, может быть, вы думаете, да я силен, порнография для меня это не проблема. Если это так, слава Богу, я счастлив за вас. Но имейте это в виду, то, что это проблема для многих, И будьте всегда на чеку, да, не позволяйте этому входить в вашу жизнь, потому что это вас разрушит. Мы говорили о детях-потребителях, о подростковом периоде, который продлевается. И снова-таки как будто бы мужественность, она определяется тем, сколько мяса мы себя впихнем, да, или сколько бутылок пива мы сможем сложить, да, у себя дома. О, смотри, у меня какой запас, у меня там то и то и то пиво есть. Или как будто бы это определяется тем, как сильно мы можем отрыгнуть. Да? Или как зловонным мы можем пернуть, да, Или как дальше мы можем плюнуть. О, ты что, давай я дальше плюну. Да, улетела там слюна ваша. Да? Или там нюхать друг друга, как кто пукает. То есть, или там чье имя написано у меня в трусах. О, смотри, м -м, классно. Как будто бы все это определяет мужество. И вы знаете, иногда я смотрю на людей в мире. И я думаю, что все, что остается, это... Ну, передавать пиво в чашках не Знаете, у меня есть дети, как бы, и такие чашки не приливайки, это то, что там ее можно поверрать, угодно, она не приливется. Только когда ты будешь сосать из нее, как бы, тогда пиво. Ну, не пиво, в общем. Молочко будет из нее выливаться. Я пиво детям не даю. Не подумайте. И остается только эти чашка, как передавать пиво для этих подростков, да, чтобы они сосали это пиво. И, снова-таки, кто дает возможность такому поведению среди молодежи? Появляться и продолжаться. Мамы, а жены и девушки. Да, мамы, жены и девушки, которые говорят, «Да не, но, но он на самом деле хороший, он на самом деле неплохой, да, и не гладит его по головке, но это же мой сын, может быть, он единственный, и они жалеют его, и не позволяют ему в этом отношении расти». Или жены, которые, ну, ну, это просто его период, ему тяжело, и они позволяют ему снова так и находиться в этом положении. Или это девушки. Но, но у него есть потенциал, да. Но у него есть... Ну, он у него получится когда-нибудь, там лет через 30. И, знаете, я жду того дня. Я жду того дня, когда подростков, да, 20-25 лет, в магазинах будут возить на колясках их девушки и перепивать, что... Ну, ты, ты неплохой, ну, у тебя получится, да. ну у тебя есть потенциал. Да, да. У него есть потенциал, да. Ну, серьезно. Серьезно, мы, мы позволяем этим возможностям. Мы позволяем этому происходить. Почему? Почему мы это делаем сами с собой? Вы не замечали, почему ребята, которые 20-25 лет в мире, они немного туповаты иногда. Немного глупые. Вы не замечали почему? Вы не замечали такое. Я замечаю часто и причина, потому что снова такие они потребляют. Они потребляют женщин, вечеринки и все это. И они не становятся мужиками, не становятся мальчиками. Внешность меняется, борода растет, мальчик в сердце остается. И одна из, этих, одна из, проблем, одна из проблем, почему так же происходит, это потому что нет примера, нет примера подражания. Давайте откроем притчи, притчи 22 главу. Притчи 22 глава. 15 стих Притча 22, 15 Написано Глупость привязалась к сердцу юноши Глупость привязалась к сердцу юноши Когда мы юные глупость привязывается к нам Да, и из-за того, что у нас, у нас нет определения иногда того, что значит мужчина, мы позволяем этой глупости а, развиваться. И, как я сказал, уже мамы, одни из тех девушек, которые потакают им, да, ой, ему очень тяжело, а, я, и, мне нужно его пожалеть, И а, ему нечем было заплатить за аренду, я помогла ему, да, или ему нечем было заплатить за аренду, поэтому я сказала, иди живи ко мне, да, у меня поживешь, я тебе позабочусь. Женщины, они должны искать того, за кого не смогут выйти замуж и с кем иметь детей, а не искать детей, за которых вы выйдете замуж. Да? И так часто получается, что те мужчины, за которых женщина выходит замуж, на самом деле, они дети. Да И когда появляются дети, то получается у жены уже сразу два ребенка. Один просто больше, бородатый, а второй маленький такой совсем снова такие это грустно знаете это очень грустно видеть это среди нашей молодежи и поэтому в мире мы видим эту культуру, которую пропагандирует. будьте подростками, это классно да? живите в свое наслаждение используйте время, чтобы заниматься своими хобби вот, до конца 20-30-40 лет да? и, а, если это вы такой подросток, и у вас есть девушка, она еще вас не кинула, вы следующий, вы следующий. И вы знаете, мы говорили за мир, да, в мире дети-потребители, но а, в, де а, в церкви это, в мире дети-потребители в церкви это жалующиеся трусы. Я знаю, что это звучит жестко, но, поверьте, я знаю, почему это так звучит. Церковь на сегодня состоит на 60-70% из женщин, да, иногда даже до 80. И самая редчайшая, одна из редчайших групп людей, мужчин в церкви, это вот именно 18 до 25 лет одинокие люди, да, то есть их немного. И, к сожалению, часто, что мы видим среди этой группы людей, что много людей, которые, на самом деле, трусы, И жалуются на все. Да, это как бескостные медузы. Да, они ничего не делают сами. Но они жалуются на тех, которые что-то делают. О, там, они критикуют. О, посмотри на этого, он это делает. А он это не доделает. А он то-то делает. И вы знаете, я так обожаю критиков, что хочется подойти и стукнуть. Да, потому что на самом деле ты ничего не делаешь. Что ты делаешь со своей жизнью? Я хожу, я же здесь. Да, но ты ничего не делаешь. Да, но я рассказываю им, что делать. Да, они, они пускай делают. А, и такие люди, они не идут к своим начальникам на работе, говоря, послушай, я хочу семью завести, да, и мне зарплаты мало не хватает. Да, и ну, что мне делать? Да, и мы боимся того, что нас отвергнут. Но вы мужики, вы мужчины, вы должны быть ими. Да, и быть мужчиной, это значит идти на риски. Это рисковать. И когда у меня появилась... Жена, у меня уже была работа, ну, с женой у меня появилась работа, и когда мы забеременели, то, конечно, я понимал, родиться ребенок, а наши расходы возрастут. Да, и я сделал именно это. Я пошел к начальнику, было страшно, думал, что если он меня уволит. Скажет, тебе мало, да, да иди вообще там, найди себе где-то, что-то еще. И я пошел, я ему так и сказал, а у меня жена беременна, и нам нужно больше денег. Вот, и я ушел. И я молился, боже, ну, будь что будет. И знаете, что было? У меня появились новые деньги, у меня было с больше денег, да, Господь благословил больше зарплатой. И на самом деле не так страшно иногда делать то, что мы думаем, очень страшно, но из-за того, что мы трусы иногда, мы этого не делаем. Или часто я встречал ребят, которые говорят, я, я не могу себе девушку найти, я, я уже столько ищу, но, но я не могу себе найти подходящую, чтобы она была вот такая, чтобы она была вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Да, и они ходят и никак себе девушку не может найти. И ходят 25, да, 27, 30, 36 и более лет. Серьезно? А во время служения, да, или после него сразу встаньте, повернитесь вокруг, остановитесь в какой-то момент, посмотрите, откройте глаза, там будет девушка. Вот она, эта девушка. Да, где вы их ищете, этих девушек? Да, где вы их пытаетесь найти? Каких девушек вы пытаетесь найти? Да, мы строим иногда себе такую картину какую-то, занебесную того, что мы ожидаем от нашей девушки, или того, какая она должна быть, да, или того, что Бог мне должен сделать, чтобы я понял, что это она. Господи, хочу, чтобы ко мне пришел клоун, да, в 6 утра позвонил звонок и сказал, это твоя девушка. Да, я немного утрирую, но я слышал такие абсурдные заявления, что люди ждут какого-то такого сверхъестественного явления, чтобы понять, что им нужна девушка. Вот она! В церкви много девушек, которые классные, и то, что удержит ваш враг в будущем, это не то, что вы нашли себе самую лучшую девушку, а это посвящение и выбор, посвящение и выбор. Вы можете думать, что сейчас это самая классная девушка, самая духовная, вы женитесь на ней, вы думаете, у вас не будет проблем, вы думаете, у вас не будет сомнений потом, конечно, будут. Да, и то, что вас удержит, это то, что вы будете мужчинами, вы будете ответственными, да, вы будете посвященными. Да, и любовь – это выбор, это не чувство, это выбор. Но, как я сказал, в церкви ребята – они трусы, которые жалуются. Некоторые из ребят. И, конечно же, в моей церкви ребята классные. Да, но это есть проблема. Это есть проблема. И иногда как бы, эти, эти ребята говорят: Ну а что если она мне откажет? Да? А что если она скажет нет? А что если она не захочет как бы, со мной встречаться? Конечно, она с тобой не захочет встречаться. Да? Посмотри на себя. Да ты ни рыба, ни мясо, ты не уверен ни в чем. Да почему она захочет с тобой встречаться? Конечно, она тебе скажет нет. Да, она ищет мужчину, который будет уверен в себе!» Да не который который не знает, да, не знает, что ему дальше делать, как ему дальше быть. И ты не можешь смотреть в глаза этой девушки, да, ты подходишь к ней, и как бы ты не можешь, ты не можешь руку пожать нормально, да. Будьте мужчинами, да, будьте уверенными и проецируйте эту уверенность, а не, не трюсеть. И вы знаете, что на самом деле многие из вас, вы не осознаете, как это намного проще. Да. У вас есть работа, у вас есть Библия. Да, и вы подходите к девушке и говорите, послушай, у меня есть Библия, у меня есть работа, заинтересована? Она скажет, нет. Следующая. Да? Пошли дальше. В чем проблема? Да, почему мы иногда строим столько много убеждений, предубеждений того, что мы должны достичь и найти, чтобы у нас появилась девушка? Или иногда ребята ждут, Он, ну, еще рано, я еще молодой, да, вот через 5 лет, вот. Вы думаете, через 5 лет станет легче? Или через 10 лет станет легче? Нет. Вам станет тяжелее, потому что вы привыкнете жить сами. Вы привыкнете отвечать за себя и только за себя. И у вас будет свое убеждение, и вписать кого-то в эти убеждения вам будет очень тяжело. Очень тяжело. Я женился, начал сверчаться, когда мне было 18 лет. Да, я женился, когда мне было 20 лет. Да, когда мне было 22, у меня уже были дети. И я вам говорю, я наслаждался своим браком все это время. Я не чувствовал, что я какой-то недоросток или там ищ, ищ, ищ, ищу рано или чего-то еще. Нет. Нет. 13 лет, может рановато. 36, уже поздно. Уже поздно. Уже поздно. Поэтому не стройте себе какие-то... И даже иногда, как бы, встречаешь ребят, которые не ходят в церковь, потому что они начитались в интернете каких-то статей, то, что это плохая церковь, или то, что в церкви одни лицемеры, которые хотят ваших денег. И вы знаете, это смешно выглядит, потому что эти ребята, они в церковь на самокатах приезжают, да, или на еще чем-то, и, ой, он моих денег хочет. Да ты шо, ты такой загруженный деньгами, да, карманы полные денег, мы твоих денег хотим. Да, у тебя даже работы нету. Каких денег мы хотим от тебя? И я встречал таких людей. И это на самом деле жалко видеть а, таких ребят, которые постоянно жалуются вместо того, чтобы взять на себя ответственность. И один из вещей, одно из вещей, одно из убеждений, которые я встречал среди молодых ребят, то что а, почему я не хочу брать ответственность? Потому что я боюсь облажаться. Да, я боюсь Провала, да. И люди думают, молодежь думает, что если я даже не буду проявлять инициативу, чтобы взять на себя ответственность, я никогда не облажаюсь, я никогда не потерплю провал. И поэтому они никогда не наберут на себя ответственность, чтобы не потерпеть это поражение. Но само это мышление – это уже поражение для вас. Да, потому что вы уже ничего не производите, вы уже не даете никаких результатов. Быть мужчиной – это значит делать риски. Да. Быть мужчиной – это значит идти на риски. Это значит проявлять инициативу. Вы скажете, подожди, подожди, что-то ты далеко ушел. Какое это отношение имеет к Иоанну Крестителю, с которым мы все начали? А Иоанн Креститель не был трусом. Иоанн Креститель, он не был трусом. Когда настало время его служения, он пошел к Ироду и он сказал, Ирод, сюда иди. И он сказал, да ты что, я храм построил. Он скажет, ну и шо? Ну ты не покаялся, сюда иди. Да. Он не боялся его. Иред это был человек, что когда он чего-то злился, да, по какой-то причине, весь город прятался в катакомбы. Да, весь город переживал, когда этот человек начинал переживать, потому что они знали, кто он. Он злой, он может что угодно сделать. Но Ян не боялся. Я не боялся. Почему? Потому что он был мужчиной. Да? И он не боялся этого. И он избегал подресковый период. И, вы знаете, вместо того, чтобы жаловаться, возьмите и сделайте что-нибудь. Вместо того, чтобы жаловаться на тех, кто что-то делает неправильно, возьмите и сделайте что-нибудь. И, вы знаете, так жалко иногда, когда у мужчин такое отношение, то, что О, взять метлу, в столовой и подметать, ой, это не мужская работа, да, пускай женщины это делают, да, я, я мужик, да, и я не могу это сделать, да ладно, да ладно, возьмите и сделайте это, вместо того, чтобы критиковать кого-то, сделайте что-то, почему, потому что мужчина, по определению, он должен быть производителем, а не потребителем, мужчина должен быть производителем, а, давайте снова-таки первые коринфы нам... 11 главу, 1 Коринфянам, 11 -й главу, 7 стих. Да, молодежь, 7 стих. А вторая часть стиха написано, что потому... А, может, можно все прочитать. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья потому что он есть образ и слава Божья. Вы являетесь образом и славой Божьей. Вы образ Бога. Вы образ Бога, и Бог хочет, чтобы вы жили соответственно этому образу, потому что Бог создал вас такими. И вы знаете, если кто-то захочет спорить, да, то а, я не против компьютерных игр, я не против хобби да, или каких-то увлечений. Да, или фильмов. У меня у самого а, домашний кинотеатр, телевизор 50 дюймов, да, и колонки, которые вот такой вот высоты. И я не... Да. <свят> Приезжайте в гости. Я не против всего этого. Но когда это все определяет всю вашу жизнь, определяет то, кто вы есть, это неправильно. И когда из-за компьютерной игры, что вы проходили на следующий уровень, да, там, Call of Duty или на следующий уровень а, World, а, Мир Векрафта, Да, чтобы стать лидером гильдии и вы потеряли из за этого работу это это грустно это глупо это тупо это тупо но мы видим это и у меня есть знакомая которая моя родственница ей уже 37 лет и она пишет мне по Скайпу иногда чтобы я там поставил ей где-то лайки потому что за эти лайки у нее в этой игре да, lineage lineage игра такая есть да а Линейка, да, в этой линейке у нее там что-то повысится, ее рейтинг или что-то. Ей 37 лет. Она не спит ночами, я не шучу, она ночами не спит, она спит в обед днем, 3 часа. А все это время она сидит там. И это уже было несколько лет. И это не шуточки. Вы думаете сейчас, стану ну я пока молодой, и я вот насычусь этим, а вот когда я постарею, я не буду. Нифига, вы будете, да. Если вы останетесь в этом младенчестве, вы будете в 37 лет, играть в эту игру и просить своих друзей, чтобы они лайки где-то вам ставили, чтобы у вас там денежки закапали или что-то еще. Это очень грустно. Это глупо и это тупо. Вы, зна... вы слава Господня. Что значит быть мужчиной? И Иоанн хороший пример. Он не тратил свою жизнь попусту. И он не был потребителем, он был производителем. Если вы хотите быть мужчиной, то будьте производителями. Начните что-то и развивайте это. Начните служение, возьмите ответственность и развивайте это. Начните бизнес свой и развивайте это. Потому что это значит быть мужчиной, давать жизнь, а не а, потреблять что-то и производить, простите, гэр после себя. И это все, что после нас остается. Я же мужик. Да, я мужик, налажал, Наклал. А будьте мужчинами, будьте первым образом, славы Божьей, да, и ищите высшего призвания в Иисусе. И снова такие, я уже сказал, да, все вот эти вот вещи, это, это не грех, да, то есть кто-то может посмотреть, поспорить со мной, что ну, ну да, но это же не грех, да, там играть, там, в 37 даже лет на игре компьютерной, это не грех. Да, это не грех, да, это не грех, но вы знаете, скушать бензокосилку или выпить Масло моторное, да, это тоже не грех от вашей машины. Это не грех, это можно делать, но это глупо и тупо, да. И так же самое здесь, когда мы погружаемся, когда мы поглощены всем этими вещами. Это не грех, но это глупо и тупо, вы ничего не производите после себя. В Тимофея 4.12, Павел, знакомые эти стихи, да, для вас. В Тимофея 4.12, Павел пишет Тимофею, и он говорит, никто, да, не пренебрегай твоей юностью, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте. Сколько у меня времени есть? У меня есть еще время или нет? Когда обед у нас? Ужин? 7 часов. Еще полчаса есть, хорошо. Будь образцом в слове, в, ж... в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Будьте в рисунке в слове. Знает ли вас, как тех людей, которые читают Библию? Знает ли вас, как тех людей, которые читают Библию? Вы знаете, когда я покаялся, то я очень любил читать Библию. И я жил далеко от университета, и чтобы доехать туда, мне нужно было час. И где-то 20-25 минут это было на метро. Да? То есть, потому что я жил почти на последней остановке метро. И пока я ехал в институт, то я читал Библию. Я ехал в институт, я читал Библию каждый день. Да, я просто вкушал ее. И из-за этого в институте, когда мы общаемся с пирнями, они там что-то обсуждают, какую-то проблему, и у меня сразу стих с головы. Да, «О, я это читал, и я делюсь этим». Они такие, «О, интересно». И потом и следующее у нас обсуждение, и снова у меня стих возникает из головы, который я читал. И они потом сказали, «Слушай, это какая-то Библия ходячая». Да? Что мы не обсуждаем, у тебя постоянно есть стих на это. Они видели это во мне. И если вы пребываете в слове, люди должны это видеть в вас, видят ли это не на вас? Да видят ли другие мужчины вас? Пример слова. И, снова-таки, почему я акцентирую на вас внимание? Почему я, может быть, немного давлю на вас? В мире нет примера, что такое быть мужчиной. Его просто нету. Да, точка. И меня иногда обидно, когда и в церкви также мужчины, вы, молодежь, не являетесь примером для других. Вы должны быть. Да, это мое желание, на самом деле глубокое желание. Почему? Потому что этому миру нужны люди, которые будут для них примером. Потому что им не за кем следовать, и за то, что не за кем следовать, некому подражать себя, они подражают себя тупакам, да, и другим рэперам или еще кому-то, и делают очень грязные вещи. Поэтому, как Павел писал, Тимофей, также я вам говорю, будьте примерами, образцом, в слове, в житии, да, в вашей жизни. Да, Она должна быть достаточно чиста, как мы говорили, от поранографии, от каких-то мирских вещей. И может быть, кто-то из вас смотрел такой фильм, называется «Придурки». Да, на английском «Jackass», да, если не ошибаюсь. Вот, но «Придурки». И я не смотрел этот фильм, вот, я только слышал за него, но специально готовясь, я немного перелистал. Да, и этот фильм это есть олицетворение да, всего, чем этот мир сейчас живет. Олицетворением этого определенного пандельского периода. Потому что там мужики, на самом деле, ну те люди, которые должны быть мужиками, что они делают? О, выпи этого гэ, говна. Он да да да, и он дрыгает после этого. Или там идея тебе по да, идея тебе в машонку, да, между ног. Зачем? Ты мужиком будешь? Да, да. То есть, чтобы мне стать мужиком, мне нужно дать машонку. Это глупо, это, это грустно. Да? Если ты мужик, то ты защищаешь свою мошонку, да? потому что ты хочешь потомство иметь. Но этот мир, этот, этот фильм олицетворяет то, о чем я говорил в полноте, поэтому житии будьте примером в любви, в духе, в вере, в чистоте. И второй момент, я очень быстро постараюсь пробежать по нему. Это я обыграю вас, чтобы вы преследовали Своё призвание, а не свой потенциал. Преследуйте своё призвание, а не свой потенциал. Лука 4 глава, 42 стих. Откройте, Лука 4 глава, 42 стих. Второй стих по 44 Написано, «Когда же настал день, он, выйдя из дома, Иисус пошел в пустынное место, и, наш, э, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен, Царство Божие, ибо на то я послан». проповедовал и в синагогах Галилейских. Итак, Иисус, он вышел из одного селения, после того, как он делал там чудеса, он проповедовал там, он исцелял больных, изгонял бесов. Да, и люди видели все это. И когда он вышел в пустынное место, люди вышли за ним и сказали, «Иисус, останься с нами. Мы найдем тебе дело, мы найдем тебе занятость. Да, тут много потенциала, тут много работы. Останься с нами. Да, мы видели, как ты исцеляешь. Вот тебе служение исцеления мы дадим. Мы видели, как ты изгоняешь бесов. Вот тебе служение изгоняния бесов. Ты классно преповедуешь. Мы тебе еще людей привели. Будь за... Они хотели, чтобы он был занятый с ними». Но какой был ответ Иисуса? Нет. Ответ Иисуса был нет. Почему? Это плохие вещи? Да, плохо ли было бы, если бы он остался и исцелял? Конечно же нет. Плохо ли было бы, если бы он остался, проповедовал, извинял бесов? Нет. Это все классные вещи, но его ответ был, что это не мое призвание. Да, потому что он сказал им, что я должен... И я послан. Я должен проповедовать царствию, и я послан. У меня есть призвание. У меня есть цель. Вот что я должен делать. И это все классно, но это не то, не то, кто есть, не то, что я должен делать. И в вашей жизни у вас будет много возможностей, много потенциалов. И на самом деле больше возможностей, чем вы сможете реализовать на самом деле. И поэтому очень важно, чтобы вы преследовали не каждую возможность, а вы преследовали свое призвание. Вы получили призвание и преследовали. Да, и у вас это была ясность. И снова такие, это классная будет возможность для вас, но это не вы. Это классная будет возможность, но это не ваше призвание. И призвание это не обязательно что-то такое большое, необъятное, оно может быть очень простое. Мое призвание это четыре пункта, четыре вещи. Читать Библию. Служить Господу. Любить мою жену и обеспечивать свою семью. Четыре вещи. Да, и до сих пор читаю Библию. Я служу Господу, и Господь поставил меня в данный момент пастерем. Да, я не стал пастерем и начал служить. Да, то есть я служил, и Господь потом поставил меня на то место, на которое Он хотел. Я люблю свою жену по сей день. Да, и я стараюсь о том, чтобы обеспечивать для своей семьи для своих детей. Вот и все. Какое ваше призвание? Да знаете ли вы это призвание? И где мы получаем это призвание? Ну, зачастую мы получаем его, когда мы проводим тихое время с Господом. Да, и Господь говорит нашу жизнь, Он показывает это. Но, может быть, кто-то из вас, ну, я не знаю, что делать сейчас. Я не, я не знаю, чем мне заняться, я не знаю, где мне ответственность взять. Я вас обудряю. Подойдите к своему лидеру. Подойдите к кому-нибудь в церкви, к и скажите, с чем я могу помочь? Да, что я могу сделать? И вы знаете, есть много работы в церкви, которые происходят за кулисами, да, и нужны люди, чтобы ее делали. И может быть это что-то небольшое, но начните с этого. Возьмите ответственность какую-то на себя и помогите своим лидерам, своему пастюре, если у вас нет своего видения. И кто знает, в тот момент, когда вы будете помогать и может быть, Господь покажет вам ваше призвание для вашей жизни. И э, да, я говорил, вам нужна эта ясность. Вам нужна эта ясность. И почему вам нужна эта ясность — призвания, Почему важно именно иметь призвание? Потому что вот что происходит иногда у тех, у кого нет призвания, у тех, у кого нет ясности того, что им нужно делать. Они меняют плодородность на занятость. То есть они меняют вместо того, чтобы приносить плоды, они загружают себя занятостью. «О, я занят! Я делаю это! У меня, у меня нет времени!» Но вы не производите ничего, вы не производите плод, после вашей жизни не остается плода. И да, ты как сумасшедший, да, там ты яростный, ты изнемогаешь, ты потный, да, ты постоянно в движении, постоянно раздраженный, стресс. Но у нас нет плода, у нас нет результата. Я встречал таких людей, и вы знаете, одно из вещей, которые я науч... увидел за многие лет в тактике сатаны, то, что он желает сделать. Это если он не может сделать, чтобы вы согрешили, да, через порнографию или через все какие-то вещи, если он не может заставить вас грешить, он сделает все, чтобы вы были заняты настолько, что у вас нет времени на Бога, нет времени на какое-то служение. Вы заняты, вы просто заняты, чем угодно, и особенно чем-то, что чем не приносит плод. И в моей жизни у меня была тетя и двоюродный брат, оба они уже умерли. Да, и у них произошла на самом деле большая трагедия, вот, а, отчасти по их причине у них спалилась хата там, где они жили, вот, потому что сын увлекался алкоголем, мама ничего по этому поводу не делала его, и они подпалили свою хату, и они жили в ней, жили в ней очень долго. И, конечно, я как христианин, я служил им, я, я приходил постоянно к ним, я приводил и миссионеров к ним, и из церкви людей к ним, потому что я хотел служить, и я ходил два года постоянно ходил, постоянно ходил, постоянно ходил, много времени тратил, много делился. И они такие, да-да, классно, давай продукты, взяли продукты. Да-да, классно, а деньги есть? Ну давай, давай деньги. И все это время я приходил, я выложился туда, и потом я вижу, никакого плода нет абсолютно. И, и я понял то, что на самом деле сатана, он поймал меня на этот гачок. О, это жалость, надо, надо, надо, надо делать. И я делаю это постоянно. Вместо того, чтобы заниматься чем-то, что приносит плод, другими служениями какими-то. И они оба, один умер, да, вторая еще жива, но а, никого плода от этого не было, на самом деле. Почему? Потому что было много занятости, но не было призвания к этому. Поэтому много будет хороших вещей, потенциально которые вы можете делать. Но убеждитесь в том, что именно это является вашим призванием. Именно это является вашей, а, вашим предназначением. И не меняйте плодородность на занятость. Иисусу предлагали занятость, но Он сказал, что «да, у меня есть призвание, мне нужно идти, меня послал Отец». И ищите того, чтобы у вас была ясность призвания в вашей жизни. И если возможно, пропустите подростковый период целиком. Да, не оставляйте с Ним, не оставайтесь с Нем до 25-30 лет. Простите, и будьте производителями, да, будьте образом славы Господней, да, и будьте теми, которые дают жизнь. Давайте помолимся. Господь, я, я молюсь за нас, Господь, за мужчин, за ребят, которые еще одинокие, Господь. И Боже, я молюсь за Твоем благословение на их жизнь, на Твоей защите на их жизнь, Господь. Боже, я знаю то, что есть много потенциала в них, Господь, но я знаю, что мы живем в мире, в котором есть реакция сатана, И Он хочет всевоссячески отвлечь нас от Тебя. И занят наше время глупостью, занят наше время непотребством и пустыми делами. И я, Господь, молюсь, чтобы Ты, Господь, учил нас о том, что значит быть мужчиной. Чтобы Ты давал нам смелость брать на себя ответственность и не откладывать ее бесконечно. И, Господь, если есть в нашей жизни какие-то вещи, увлечения или хобби, которыми мы слишком занялись, так что это забирает жизнь от нас, духовную жизнь, Господь, мы просим, чтобы Ты отрезал это, просим, чтобы Ты удалял это от нас, очищал нас. И я также молюсь за чистоту, Господь, их мыслей, их разума, Господь, чтобы они не велись на поводу мира, на поводу порнографии, которая, к сожалению, уносит жизнь столько много молодежи через ПИД и другие болезни, к которым они потом прибегают из-за этого, и через семьи, которые разрушаются, Господь. Но я молюсь, чтобы ты из них делал тех мужей, которые были бы примером для следующего поколения, которые бы на самом деле являлись образом славы Твоей, Господь. Боже, и я молюсь, дай им ясность призвания в ихнюю жизнь. Боже, если они еще не нашли этого, и дай им вторую половину, если они еще не нашли этого, Господь, благослови их жизни. И будь прославлен в ихней жизни, я молюсь, во имя Иисуса Христа.